Глава вторая. Первые шаги. В глаза ударил яркий свет. Пустынная локация. Горы песка, среди которых имеются нагромождения скал. Солнце должно быть шпарить с неимоверной силой, но в теле каменного голема этого практически не чувствуется. Все ощущения притуплены, а зрение вовсе какое-то блеклое, лишенное яркости и красок. Как будто на старом ламповом телевизоре выцвел кинескоп, Знать бы еще, что такое кинескоп и почему он выцветает. Ну да неважно. «Качайся!» — прозвучала в голове ментальная команда, а потом перед глазами на мгновение мелькнула карта местности, где была очерчена граница, выходить за пределы которой я не имел права. «Чего замер, как истукан? Пошел вперед!» — услышал я неприятный голос и обернулся. Хозяином каменоида оказался мелкий зеленокожий гоблин. Вытянутая челюсть, ряд острых зубов, длинные заостренные уши. Так вот ты какой, охотник Гелиос. Понятно, почему ты выпустил на арену вместо себя здоровенного каменного голема. Как говорится, чем меньше у мужика причиндалы, тем больше у него внедорожник. Блин, как же достали эти проблески старых знаний, смысла которых я не понимаю. Ладно, надо двигаться. Разбираться с механикой этого каменного болванчика буду на ходу, иначе спалюсь, а возвращаться в свое тело я очень не хочу. Мне нельзя умирать, пока не наберу минимум 2000 очков опыта. Стоило мне сделать несколько шагов, как нога провалилась в скрытую песком яму, и я завалился вперед. М да с ловкостью этого громил и полный швах. Или это, так сказывается, анонсированная неудача? «Так, а что там вообще с характеристиками голема?» «Статус», — мысленно скомандовал я. Перед глазами тут же высветилась системная справка. «Работает отлично. Значит, ограничение система наложила лишь на моего персонажа». «Так, что мы имеем?» Как и ожидалось, у каменоида значительный перекос показателей в силу, телосложение и броню в ущерб ловкости и восприятию. Про мудрость и интеллект я вообще молчу. Они у Голема находятся в зачаточном состоянии. Так, а что там с навыками и умениями? Каменный боли ага. Его я прочувствовал на своей шкуре. Неплохой урон и еще и 30-процентный шанс Крита. Еще есть оглушающая поступь. 50-процентный шанс дезориентировать всех противников в радиусе 3 метров. На этом все. Не густо, конечно, но это лучше, чем ничего. «Вставай, скотина неуклюжая! Чего разлегся?» — заверещал Гелиос. «Угораздило же меня связаться с таким тупым петом! Продам тебя в каменоломню, будешь сутками ресурсы добывать. Ведь какая-то польза от тебя будет!» «Что за шум?» — услышал я другой мужской голос. «А, это ты, сайлокс облегченно выдохнул Гелиос. «Да вот голема качаю, он тупый как пробка и плохо реагирует на команды. Надо было в интеллект несколько очков вложить». Но я что-то протупил. А ты давно с задания вернулся? «Только что», — ответил собеседник Гелиоса. «Очередную ошибку с парнями стерли. Ловкий гад был. Долго за ним бегали. Неписей полегло немерено, но кто их считает? А тебя, смотрю, опять баги слили», — усмехнулся Сайлакс. «Вновь с нуля качаешься. Какой это уже раз, напомни. 234-й? 237-й». Недовольно брукнул Гелиос. «Мне великая система порог выпуска из ядра миров повысила», пожаловался он. «Теперь только на трехсотом появится доступ к заданиям. Да и то лишь в качестве подчиненного у других стирателей». «Сочувствую, бро». Без единой капли того самого сочувствия в голосе проговорил сайлакс «А меня в команду эмиссара взяли», похвастался он. «Скоро отправимся на миссию и присоединим к системе еще один мир». «Если так дальше пойдет, то, глядишь, и сам и стану». «Круто!» — завистливо протянул Гелиос. «Ладно, бывай, Гелиос. Мне в этой нубской локе делать нечего. А перед миссией надо серьезно усилиться. А по поводу голема, ты не пробовал ему ловкость повысить? Он же у тебя совсем деревянный». Сайлокс махнул на прощание рукой и исчез во вспышке портала. «Так вот оно в чем дело. Эти гниды, оказывается, миры захватывают». А не писями, то есть не игровыми персонажами, а не обычных жителей атакованных миров называют. Еще есть какие-то баги, которым под силу убивать стирателей. Очень интересно. Да этот разговор дал мне больше информации, чем вся предыдущая жизнь в ядре миров. Если безостановочную череду мучительных смертей можно вообще назвать жизнью. — ты чего встал, скотина тупая? — яроснорявкнул Гелиос. — Я же приказал тебе качаться. По мозгам вдарил мощный ментальный импульс, и ноги сами собой зашагали в сторону входа в ближайшее ущелье. Проклятье, надо срочно набрать нужное количество опыта и сваливать из голема. По-хорошему, мне бы подселиться в тело гелиоса ведь у стирателей в этом мире куда больше полномочий. Но уровень особенности пока слишком низок. Я не могу подселяться в существ выше 10 уровня, а гелиос уже за полтинник перевалил. Придется какое-то время кочевать по телам мобов, ну или отыскать локацию, где система держит бедолаг вроде меня. Там наверняка я смогу отыскать подходящего для подселения донора. Предварительный план составлен, осталось дело за малым — воплотить его в жизнь. Пожалуй, не буду больше нервировать стирателей, и действительно вплотную займусь уничтожением мобов. Тем более, что это в моих же интересах. Главное — постоянно держать в голове тот факт, что меня повсюду будут сопровождать неудачи и по возможности быть готовым к любым неприятностям. От характеристик в ядре миров зависит очень многое, и минус сотня в удаче реально может испортить жизнь. Мои опасения подтвердились уже через пару минут. Когда я вошел в ущелье, раздался громкий треск, и на меня полетела здоровенная каменюка, но я был готов к чему-то подобному и успел отпрыгнуть. На шум тут же прибежала толпа мобов. Чернистоногие твари поперли сплошной лавиной. Выбрав самую здоровенную скалопендру, врезал ей каменным болидом. Промазал. Вот же зараза. И как нормально сражаться с таким показателем удачи? Твари очень быстро облепили со всех сторон, и тогда я вжал иконку второго своего скилла. Каменный голем топнул, и во все стороны распространилась вибрационная волна. Часть мобов застыла на месте, но некоторые продолжили выгрызать из тела единички хитпоинтов. Благо, показатель брони у каменоида находится на весьма приличном уровне, и урон проходит совсем небольшой. Но тварей много, и рано или поздно, но количество перейдет в качество, и меня сольют. А вот хрен вам, всех порву даже голыми руками. Неуклюжее тело голема слушалось плохо, И достать быстрых членистоногих было чертовски сложно, но я каким-то чудом умудрялся это делать завидной регулярностью. Я как будто предсказывал их маневры и действовал немного на опережение. Все происходило на чистых рефлексах, практически без участия сознания. Я просто знал, что надо поступить именно так, и тело голема реагировало на эти сигналы из подсознания, что позволяло мне весьма эффективно перемалывать толпу не слишком сильных мобов. Все это лишь укрепило уверенность в том, что у меня действительно имеется колоссальный опыт сражений. Просто я не помню об этом. Все закончилось минут за 10. Сильно помогла оглушающее большинство противников поступь. Без этого скилла меня бы наверняка давно уже слили. А так целых 120 единиц ХП осталось в запасе. Что примечательно, Агелиос никак не участвовал в прошедшем сражении. Его даже в ближайшем поле зрения не было. Я ощущал его присутствие чисто из-за ментальной связи Пэта с хозяином. «Хоть какой-то толк от тебя. Не думал, что ты с такой толпой справишься. И откуда только набежали твари?» Бурчал стиратель себе под нос и параллельно собирал с мобов добычу. Пока выдалась небольшая пауза, можно оценить итог сражения. «Ну что я могу сказать? Дела у меня обстоят весьма неплохо. По идее, львиная доля получаемого опыта должна уходить охотнику. Как правило, Пэту достается процентов 15 или 20, но из любого правила бывают исключения. Благодаря читерской особенности весь получаемый опыт зачисляется на мой счет. Причем именно на мой, а не голема. И распоряжаться им могу только я. Не знаю, как это реализовано на практике, но такой расклад мне определенно нравится. Я смогу самостоятельно решать, что делать с опытом прокачивать текущего носителя или вкладывать в развитие особенности. Гелиос специально выбрал локацию для фарма, где из-за разности в уровнях весь опыт будет идти Пэту. Этот факт играет мне на руку. При ином раскладе он бы сразу заметил, что при убийстве мобов ему не капает опыт, а так есть шанс максимально оттянуть этот момент прозрения. Буду забирать часть опыта себе, а остальное отдавать голему. У меня сложилось впечатление, что этот охотник не отличается большим умом и может случиться так, что он и вовсе не обнаружит утечку. Всего этот бой принес в копилку 500 единиц опыта. Полтинник забираю себе, остальное зачисляю на счет голема. Как раз на левел-ап хватает. Жаль, я не могу лично заниматься распределением характеристик. А то бы вложился в ловкость. но ну, ничего не поделаешь. Придется временно потерпеть это неудобство. В любом случае, сейчас намного лучше, чем было раньше. Так что мне грех жаловаться. Я, можно сказать, только жить нормально начал. Гелиос закончил собирать лут, затем активировал меню характеристик Пэта и задумчиво в него уставился. Работа мысли была видна невооруженным взглядом. Казалось бы, столько опыта должно быть у этого существа. Раз он уже в 237-й раз начинают прокачку с нуля, но, видать, бывают во Вселенной настолько непробиваемые тупицы, что не способны учиться на собственных ошибках и делать на их основе соответствующие выводы. Ну или у такого поведения стирателя есть иные, неведомые мне причины. Может быть, те самые баги что-то в нем ломают после убийства, и стиратели теряют часть своей памяти. Не знаю, слишком мало данных для всестороннего анализа ситуации. Как говорится, поживем-увидим. Вложенная охотником в ловкость единичка характеристик оказалась настоящим подарком. Прислушался он все же к совету своего более умелого коллеги. Не совсем идиот. Дальше немного полегче будет. Я уже ощутил, насколько улучшилась управляемость каменоидом. Еще бы хитпоинт и гелио своему голему восстановил, а то как-то стрёмно немного. Очень не хочется возвращаться в свое тело, пока на балансе не будет нужного количества опыта. Не уверен, что заряд особенности восстановится сам по себе. Нет, наверняка какой-нибудь скрытый механизм для восстановления заряда предусмотрен. Но проверять, как там все работает на собственной шкуре, как-то не хочется. Свою порцию смертей я получил. Сто тысяч раз умер. Хватит, пришел черед моих врагов. Ох, знал бы Гелиус и другие стиратели, какую судьбу я ему готовил. Убить их в ядре миров вряд ли возможно. Но есть вещи и пострашнее смерти. Не буду портить сюрприз и вскрывать свои карты сейчас. Так не интересно Гоблин извлек из инвентаря посох и начал кастовать на каменоиды лечебное заклинание. А вот почему он качается при помощи Пэта. Видать за свои косяки, система в этот раз присвоила ему не боевой класс. Точно, он ведь жаловался, что пока не восстановит доверие системы, может быть, только на побегушках у других стирателей. Теперь все встало на свои места. Ему перепал класс поддержки. Хилить союзников там или еще какие усиления накладывать. Вот он и раздобыл себе защитника, чтобы можно было персонажа прокачивать. Решение так себе, такие классы лучше всего прокачивать с другими игроками. Но, видать, он слишком гордый, чтобы унижаться и напрашиваться в чужую группу. Ну или опять я чего-то не знаю. Может быть, система запрещает стирателям качаться вместе. Надо во всем разбираться. Я уже перестал удивляться всплывающим в голове знаниям. Вот и сейчас стоило подумать об игровых классах, как начали мелькать смутные образы, разобраться в мешани, которых не представлялось возможным. Аж голова немного разболелась. «Продолжай прокачку», — скомандовал Гелиос, когда слил почти всю ману, но взамен восстановил мою полоску хитпоинтов. Вот что за ландух? Как можно было сделать такой корявый билд, что на пятидесятом левеле еле хватает мана для восстановления хитов десятиуровневого голема. Да, каменоид получился весьма жирным за счет вложенных в телосложение очков, аж три с хвостиком тысячи хитпоинтов, но все равно, без всяких сомнений, Гелиос — самый настоящий рукожоп. Как я и ожидал, сражаться с мобами стало на порядок проще. Отклик голема на мысленные команды сократился, И за счет моей боевой интуиции удавалось уничтожать членистоногих тварей с гораздо большей эффективностью. Время от времени со мной случались разнообразные неприятности. То нога подвернется, и я распластаюсь на земле в самый неподходящий момент. То случайный камень с сверхотуры в разгар боя свалится и выбьет процентов 30 хитов. То элитный паук, превышающий мой уровень вдвое, из какой-нибудь щели вылезет и практически сольет. В общем, хлебанул я неудачи сполна. Приходилось постоянно держать себя в тонусе и не расслабляться ни на секунду. Но, несмотря ни на что, я получал истинный кайф от всего происходящего. Как же я соскучился по хорошей драке. Хм, по крайней мере, я так ощущаю. Мы прошлись по всему ущелью и уперлись во вход в пещеру. За часть небольшим удалось набить каменоиду аж три уровня, а мой личный счетчик опыта вплотную приблизился к отметке в тысячу единиц. Последнее время я немного осмелел и стал забирать из голема значительно больше опыта. Как я и предсказывал, Гелиус не заметил утечки. Он был всецело поглощен процессом фарма и совершенно не обращал внимания на логи боев. Его настроение за этот час заметно улучшилось, и стиратель перестал ругаться на собственного Пэта. Даже руководить боем пытался, правда, из-за его вмешательств. Я чуть не умер пару раз. И он остановил эту затею, отдав бой на откуп системным алгоритмам. Ну, это он так думает. Не буду его разубеждать. Тем более я и при всем желании не смогу этого сделать. Кминует, не умеет разговаривать. Не успею пещеру зачистить. С явным сожалением пробормотал Гелиос. Время дуэли на арене подходит. Но ничего, я скоро сюда вернусь. Хозяин отозвал вас в амулет призыва. На меня со всех сторон навалилась пустота, и я облегченно выдохнул. Чертовски сложно отбиваться от десятков тварей и еще и обстановку вокруг себя постоянно мониторить. Проклятая неудача. Надо бы придумать способ избавиться от этого негативного эффекта или, по крайней мере, существенно уменьшить шанс срабатывания. Иначе я рискую постоянно возвращаться в свое обреченное на вечные муки тело и какое-то время подбирать нового донора для поселения А это существенно замедлит прогресс моего возвышения. В целом, первый опыт в новом статусе можно считать положительным. Есть от чего отталкиваться в развитии. И что самое главное, на горизонте маячат перспективы дальнейшего роста. Первый шаг к вершине сделан. Гелиос вложил еще одну единичку характеристик в ловкость, Так что я худо-бедно освоился с управлением к миноидам. Надо поскорее добраться до 15-го левела. Должен открыться полезный скилл, который на небольшое время значительно повышает показатель брони и сделает меня практически неуязвимым к физическому урону. Но вначале надо пережить арену. Насколько я успел выяснить, дуэли на арене являются обязательной частью жизни в ядре миров. Противников система подбирает рандомно, в зависимости от уровня. Хм, за исключением моего случая, естественно. Так что Гелиусу попадется кто-то из разряда дичи в диапазоне от 45 до 55 левелов. да раскладец, не ахти. С таким рукожопом в помощниках много не навоюешь, но шанс победить все же есть. Никогда нельзя раньше времени опускать руки. Только вперед, только хардкор. Вас призвал хозяин. до начала схватки 3, 2, 1. Погнали!